Глава третья. Влияние метеорологических явлений на рождение гениальных людей. Убедившись в громадном влиянии метеорологических явлений на творческую деятельность гениальных людей, мы легко поймем, что и на рождение их климат и строение почвы должны также оказывать могущественное действие. Несомненно, что раса, например, в латинской и греческой расе больше великих людей, чем в других, Политические движения, свобода мысли и слова, богатство страны, наконец, близость литературных центров — все это оказывает большое влияние на появление гениальных людей, но, несомненно, также, что не меньшее значение имеют в этом отношении температура и климат. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть и сравнить отчеты о рекрутских наборах в Италии за последние годы. Из этих отчетов видно, что к областям, дающим, очевидно, благодаря своему прекрасному климату, хотя и независимо от влияния национальности, наибольшее число солдат высокого роста и наименьший процент бракованных принадлежат именно те, в которых всегда было много даровитых людей, как, например, Тоскана, Лигурия и Романья. Напротив, в тех провинциях, где процент молодых людей высокого роста, годных к военной службе меньше, Сардинии, Базиликате и долине Аосты, число гениальных личностей заметно понижается. Исключение составляют лишь Калабрия и Вольтелина, где даровитые люди нередки, несмотря на низкий рост большинства населения. Но это замечается только в местностях, открытых с юга или лежащих на возвышенности, вследствие чего там не развиваются ни кретинизм, ни малярия, так что этот факт нисколько не противоречит высказанному нами положению. Уже издавна замечено было как простонародьем, так и учеными, что в гористых странах с теплым климатом особенно много бывает гениальных людей. Народная тосканская поговорка гласит «У горцев ноги толстые, а мозги нежные». Без сомнения, именно в этом влиянии атмосферных явлений следует искать объяснение того факта, что в горах Тосканы, преимущественно в провинциях Пистоя, Бути и Вальдантани, между пастухами и крестьянами встречается столько поэтов и в особенности импровизаторов, в том числе есть даже и женщины, как, например, пастушка, которой говорит Джульяне в своем сочинении о языке, на котором говорят в Тоскане. Джамбатиста Джульяни, 1818-1884, итальянский филолог, лингвист и историк литературы. Или необыкновенная семья Фредиани, где и дед, и отец, и сыновья – все поэты. Один из членов этой семьи жив еще до сих пор и сочиняет стихи не хуже великих тосканских поэтов прежнего времени. Между тем, крестьяне той же национальности, живущие на равнинах, не отличаются, насколько мне известно, такими талантами. Во всех низменных странах, как, например, в Бельгии, Голландии, а также в окруженных слишком высокими горами местностях, где вследствие этого развиваются местные болезни, зоб и кретинизм, как, например, в Швейцарии и Савойе, гениальные люди чрезвычайно редки, но еще меньше бывает их в странах сырых и болотистых. Переходя затем от общих к более частным примерам, мы убедимся, что Флоренция, где климат очень мягок, а почва чрезвычайно холмиста, доставила Италии самую блестящую плеяду великих людей. «Данте, Джотто, макиавелли Люли, Леонардо, Брунеллеске, Гвичардини, Чиллини, Беато, Анджелико, Андреа дель Сарто, Николини, Капони, Виспуччи, Вивиани, Бакачо, Альберти и Донати». Вот главные имена, которыми имеет право гордиться этот город. Напротив, Пиза, находящаяся в научном отношении как университетский город в не менее благоприятных условиях, чем Флоренция, дала сравнительно с ней даже значительно меньшее число выдающихся генералов и политиков, что и было причиной ее падения, несмотря на помощь сильных союзников. Из великих же людей Пизе принадлежит только Никола Пизана, Джунта и Галилей, родители которого были, однако, флорентийцы. А между тем Пиза отличается от Флоренции единственно своим низменным местоположением. Наконец, какое богатство гениальными людьми представляет гористая провинция Арецо, где родились Микеланджело, Петрарка, Гвида Рени, Реди, Вазари и Трое аретина Далее, сколько даровитых личностей были родом из Асти – Альфьери, Аджера, Эс-Брунони, Белли, Ната, Гвальтерьери, Котта, Салари, Алеони, Джорджо и Вентура – и раскинувшегося на холмах Турина – Роланд, Калуза, Джоберти, Бальбо, Беретта, Марокетти, Лагранж, Бажино и Кавур. Громадное значение климата и почвы сказываются не только по отношению к выдающимся артистам во всех родах искусства, но даже и по отношению к наименее знаменитым из них. Я убедился в этом, составив при содействии почтенного профессора Кунье карту Италии с указанием распространения в ней живописцев, скульпторов и музыкантов за два последних столетия. Причем с удивительной правильностью выразилось преобладающее число художников в гористых, жарких провинциях Средней Италии, каковы Флоренция и Болонья, и приморских, Венеции, Неаполе, Генуи. Косвенное влияние окружающей природы на рождение гениальных людей представляет некоторую аналогию с влиянием ее на развитие умопомешательства. Общеизвестный факт, что в гористых странах жители более подвержены сумасшествию, чем в низменных, подтвержден вполне психиатрической статистикой. Кроме того, новейшие наблюдения доказывают, что эпидемическое безумие встречается гораздо чаще в горах, чем в долинах. Припомните возникшие уже в недавние годы и на наших глазах психические эпидемии в Монте-Амиатте, Лазаретти, в Буске и Черногории. Не следует также забывать, что холмы Иудеи были колыбелью многих пророков и что в горах Шотландии появились люди, одаренные ясновидением. Те и другие принадлежат к числу гениальных безумцев и полупомешанных прорицателей.